Глава 10 Еще приходилось сносить чьи-то взгляды, давящие уважительное молчание, скорбный вид, пожимать кому-то руки, благодарить, ничего не ломать, ничего не опрокидывать, да и к чему тревожить их привычный мир. Я не был трибуном, Я не видел там ни знамени, ни баррикад. Мне незачем было призывание к борьбе, говорить о будущих победах. и ограничился тем, что цедил сквозь зубы один китаец два китайца, три китайца. Какая-то незнакомая пожилая дама улыбнулась мне на лестнице. «Мадам Жамбель, я живу на третьем этаже». Окна во двор. Мой сын погиб в Алжире. Я ее поблагодарила, она хотела меня подбодрить. Машина стояла как раз около газетного киоска. На первых страницах мелькали заголовки «Жизнь на Марсе. Новые надежды». Дом, где я пишу сейчас, стоит на берегу моря, и я слушаю шепот его волн. Слушай внимательно, потому что он исходит из глубины веков. И, возможно, появятся новые миры, голоса, которых еще никто не слышал, другое счастье, не то, что живет во вкусе поцелуя, и радость доселе неизведанная и полнота жизни, для которой мало света женщины, возможно, но я-то живу седым эхом нашего старого мира. Мы всегда живем тем, что не может умереть. Ночью приходит с миром и ненадолго приобщает меня к ее сну. Как только опускаются мои веки, все опять становится таким, каким было. А днем мой брат Океан составляет мне компанию. Только у Океана тон голос, которым можно говорить во имя человека. Конечно, я не должен был вести себя с Лидией так, будто то была она. Мы еще так мало знали друг друга. Все еще было столь хрупким. Нас окружал город, улицы, машины неподходящее место для молитвы, и потом, какая женщина согласилась бы быть лишь храмом, когда приходит молиться вечному. Она слушала меня крайне внимательно, как если бы все, что я говорил, открывало для нее новые истины. Взлохмаченные волосы, замкнутые, почти враждебное выражение лица, е ее вид будто говорил о том, что она черпает в моем голосе силу, которая отдаляет меня от нее. Что с тобой Лидия? знаете по вороте, тенор даже не смотрит на свою партнершу когда отдается пению. И на набожные люди живут только своей верой И культ становится самодостаточным, что всегда давало религиям возможность обходиться без Бога. Не понимаю, при они спешат к первой же часовне, встретившейся им на пути, чтобы остаться там и молиться. Из басов самый красивый голос у Кристофа болгарском. Мне также нравится Пласида Доминго. Потом есть еще... Рапсодии, наконец, Бетховен, Вагнер, Вивальди и так далее. Тишине нравятся наши крики. Они так идут ей. Агрегрианские хоры... Ты слышал что-нибудь подобное? Их голоса способны долететь до края земли. Нашего директора музыкальных театров пора уволить Мишель». Крики отчаяния самые прекрасные. Этот концерт слишком надолго задержался в программе. Мы просто кусок мяса кому-то на обед. Еще не хочу быть женщиной теоретически. То есть... Церковь, вера, культ. У меня нет никакого желания служить иродием культа. О, ты святая на небесах! Я побитая собака, вот и все. Не знаю, кто из нас двоих больше помог другому этой ночью. Положим, мы только поддержали друг друга, это уже много. Не забуду никогда. Ты вновь открыл для меня определенный смысл возможного, давно мною утерянный. Ты знаешь, как это много, после сорока открыть, что все еще возможно. «Мне не нужно больше. Ты вернул мне желание быть женщиной. Кажется, это здесь. Иди забери свою сумку. Я подожду тебя в машине». «Лидия, иди, хватит мне слезы лить». «Наконец-то первый проблеск обрадовался я с удачным началом нас». Я прошел через холл, ставленный декоративной зеленью, и подождал несколько секунд, пока консьерж демонстрировал мне свое безразличие. Будьте добры, мне нужен сеньор Гольба. 57 -й. здесь его уже кто-то дожидается. Он неспешно достал из-за уха желтый карандаш и указал им поверх моего плеча. Суэнсон расположился, вытянув ноги у телефона. На нем был его бессменный костюм путешественника. Афганистан, Кашмир, катман Мехико. Красивые сапоги с серебряными гвоздиками. Джинсы на шее цепи с эзотерическими символами. Джинсы и кожаная куртка пестрели разными этикетками как чемодан, мотели Аризоны, ашрамы Падишери, отель Ноттердам, Диснейленд, страна развлечений. Длинные лохмы и белесая бородка отдаленно напоминали изображение Христа на самых ранних наших литографиях, массивные темные очки скрывали и оберегали взгляд ребенка. «Я уже знаю печальную новость», — сказал я ему. «По мне жили бы собаки так же долго, как и их боги». «Да, этот закон описан неудачно. Они были очень привязаны друг к другу, однако, я думаю, сеньор Гальба теперь может вздохнуть спокойно». «Все-таки одной заботы меньше». Он боялся, что умрет раньше и оставит своего пса в одиночестве. И собака тоже. Я хочу сказать, что Мато был хорошим сторожевым псом, но он боялся оказаться не на высоте, если что случится. С недавних пор они и правда внушали страх друг другу. Стоило сеньора Гальбе почувствовать себя немного усталым, и приходилось бежать за ветеринаром. Вот уже три года я езжу с ним по всему миру и опишу диссертацию на тему развлечения в Упсальском университете. Не терпится прочитать. Пора уже было кому-нибудь из них двоих решиться, а они держались друг за друга и не давали себе умереть спокойно, если вы понимаете, о чем речь. «Понимаю. Когда вы никому не привязаны, можете уйти потихоньку просто так?» «Смрт», — сказал я. «Точно. Может, он и приспособился бы жить без собаки. Будь это возможным». Стоицизм. «Вот почему я думаю, что все-таки для сеньора Гальбы одной заботой меньше». Наконец-то свободен. Точно. Когда Матто Гроссов сдох в его гримёрке, он позвал меня, и я очень обеспокоился. Необходимо, чтобы он продолжал выступать со своим номером, ведь этот шедевр дрессировочного жанра публике никогда не надоедает. Так вот, я очень беспокоился и спросил, как вы себя чувствуете, Сеффорд? Ему нравится, когда его называют Сефлор. На испанский манер. Хотя сам он итальянец из Триеста. Ничего, Свен, этот пёс был очень нервный. Нужно будет сегодня ночью ещё перепетировать Ритм куда-то пропал. Он заказал шампанского утром. А потом вернулся в гостиницу забрав с собой джексена шимпанзе и дору розового пуделя. Этот человек не может обходиться без компании. он также привел одну особу с улицы с которой у него установились какие-то мимолетные приятельские отношения. ему подходят эти девицы потому что они не дают вам времени привязаться к нему как он мне объяснил. Надо вам сказать, что очень любил одну женщину, которая ушла от него, и именно это, как я заметил, оставляет самые глубокие следы. Точно. Мне пришлось выложить 200 франков на лапу охраннику, чтобы он позволил им подняться в номер. «Знаете, шимпанзе, розовый пудель, уличная девица...» «С такими посетителями возникает подозрение порнографического толка». «Я зашел к нему утром помочь уложить чемоданы. Сегодня днем у нас самолет. Теперь жду, пусть поспит немного. Он этого заслуживает». «Самый замечательный номер дрессировщика в мире...» «Вне всякого сомнения, в этом жанре никто не сделал лучше. Нет, мусье, никто». Он замолчал, выжидая, как будто давал мне время перестряхнуть мой жизненный багаж в поисках нужной реплики. «Я не слишком в этом разбираюсь», — извинился я. Возможно, вы скажете, что посвятить всю свою жизнь какому-то легкомысленному номеру. Но именно поэтому, мсье, именно. Кто скажет лучше? Думаю, вам стоит вернуться в Упсалу и дописать свою диссертацию, Свенсон. Извините, меня ждут. Я только хотел забрать сумку, вот и все. Он устало улыбнулся. «Понятно». Вы, естественно, предпочитаете Шекспира, но Шекспир в своих произведениях, мсье, слишком уважительно судит о жизни и смерти, тогда как сеньор Гальба их в грош не ставит. и Я не собираюсь обсуждать шедевры Свенсон, а теперь... Хорошо, идемте. Мы вежливо постучали в дверь пятьдесят седьмого, но никто не ответил. Тогда мы отправились искать горничную, но та не захотела нас пускать. Надо было прежде позвонить консьержу. Получив разрешение вышестоящей инстанции, горничная открыла нам дверь. Шторы были опущены, горел свет — Сеньор Гальба сидел в кресле возле камина. Шимпозе устроился на коленях у хозяина и искал блох у него в волосах. Розовый пудель лежал у кресла и, увидев Свенсона, завилял хвостом. Сеньор Гальба был в пижаме. Глаза широко открыты, лицо осунулось отчего нос с мощными ноздрями казался еще больше, как будто он устремился в наборога. Сеньор Гальба был мертв. Шимпанзе посмотрел на нас, чмокнул своего хозяина и погладил его по щеке. Горничная что-то выкрикнула по-португальски и кинулась предупредить дирекции, что в 57-й привили животных. Тут Свенсон допустил одну ошибку. «Джексон!» — крикнул он. Не знает то ли шимпанзе потерял голову, то ли напротив, своим поведением доказал замечательное присутствие духа. Но он отреагировал на свое имя рефлексом настоящего профессионала. Издав пронзительный испугольный крик, он бросился к проигрывателю стоявшему на столике, и сделал точно такое же движение, которое мне довелось видеть на сцене, завел пластинку. «Пассадобль» зазвучал во всем своем великолепии. И то, что воспоследовало, несомненно, делало честь этому искусству дрессировки, пределы которого определялись лишь застывшим стеклянным взглядом сеньора Гальбы. В мгновение ока шимпанзе и розовый пудль уже стояли в обнимку посреди комнаты и танцевали по садобль, бросая на нас испуганные взгляды, будто понимая, что речь идет о жизни и смерти. Вот дерьмо! В сердцах воскликнул Свенсон. Я решительно направился к дивану, взял свою дорожную сумку и вышел в коридор. Прежде чем поскорее убраться оттуда, мало ли что еще может случиться, я в последний раз взглянул на своего друга из Лас-Вегаса. Трогательная картина. Последняя честь которые шимпанзе и пудель отдавали таким образом труду всей жизни. В общем, последнее слово осталось за сеньором Ангальбой. Я кинулся, сломя голову вниз по лестнице, а ритмичные звуки посадобля все неслись мне вслед от этажа к этажу до самого тротуара, хотя слышать их, естественно, я уже не мог. К тому же мне казалось, что пустой взгляд моего лас-бегасского друга с невозмутимым безразличием наблюдает мои попытки увернуться от палочки дрессировщика. Заметив, что ни машины, ни лидии уже нет, я постоял немного у входа с дорожной сумкой в руках, слушая мелодию «Пасадобля» которая все еще звенела у меня в ушах, и, успокаиваясь под монотонный голос громкоговорителя, потом я вышел на дорогу, ощутившись в потоке машин и ругательств, повернулся пару раз вокруг себя, щелкая пальцами, чтобы не сбиться с ритма, и когда какой то такси наконец остановилось, водитель засомневался, брать ли меня, Он боялся за свои сиденье Я назвал ему адрес Лидии и попросил выключить радио, потому что я слушал музыку. В зеркале заднего вида отражался его недоверчивый взгляд. Я успокаивал себя тем, что я еще в полном расцвете сил, и что так можно протянуть еще довольно долго, если не курить и заниматься спортом. В этой эйфории мне вдруг захотелось поболтать с шофером. Знаете, продолжительность жизни увеличилась в среднем на семь лет. По статистике, если вам кажется, что я опасно вожу, выходите, никто не держит. Нет, вы не поняли. Я просто сделал оптимистическое замечание общего порядка. Мне с вами не о чем говорить. Ехать туда было минут десять-пятнадцать от силы, но я превратил это в целый час. Время взялось за меня с тщательностью ювелира, не спеша вырезая каждую минуту, как драгоценный камень. Мне недоставало какой-то малости до выдрессированного болванчика, Щепотка цинизма, или пусть хотя бы намек на низость, дуновение стоицизма, еще несколько капель иронии. Но я любил одну женщину такой любовью, какой может одарить только женщина, и я не умел сдаваться. Я позвонил и сначала даже подумал, что там никого нет. Когда дверь открылась, и меня встретила широко улыбаясь какая-то старушка, она, наверное, думала о ссоре влюбленных. "Входите, входите". Мадам просил подождать. Она вам позвонит. В гостиной на столе был кофе и горячие круассаны. Сварить вам яйцо? "Нет, спасибо". Мадам сказала, что вам надо поесть и поспать немного. Где она? Не знаю, понятия не имею. Она вам позвонит. Я прождал около часа. Я знал, что она вернется. Теперь, раз она останется со мной, я даже мог побыть в одиночестве. Потом я собирался сходить за цветами и подарить их... Той уличный мадемуазель, которая приходила к сеньору Гальбе поддержать компанию, потому что человек не может обходиться одной собакой. Я долго не снимал трубку, все-таки еще немного надежды. Мишель. Знаю, Лидия. Я все понимаю. Я сейчас в Руасси. Улетаю на несколько месяцев. Ты права. Я слушала твои молитвы всю ночь, и там слишком много места. Это слишком велико для меня. Ты возвысил меня, а я простой человек. Боготворить не значит любить. Ты возводишь собор, а я помещаюсь в двухкомнатной квартире 80 квадратных метров. Ты потерял женщину, которая была для тебя всей жизнью, и ты пытаешься свою жизнь превратить в женщину. Она оставила тебе несметное богатство. Я чувствовала бы себя уверенней, будь ты победнее, тогда ты бы мог больше отдать. Я знаю, невыносимо жить без любви». Однако это всего лишь такой образ жизни. Я прекрасно понимала, что делаю. Я была так несчастна, что мне необходимо было помочь кому-нибудь. Я попыталась помочь вам обоим. Я эгоистка, знаю. И еще. Ты говорил о братстве, помнишь? Конечно. Это единственное, на что никогда еще не решались мужчина и женщина. Глухо. Я не хочу любить святой любовью, это слишком тяжкий груз. единственный не плачь. Мишель, так жить невозможно. Да, тогда правильно делаешь, что ты плачешь. Женщина не может жить только мужчина и мужчина женщиной. Ничего не могу поделать. Ты для меня биологическая необходимость. Каждая моя клеточка взывает к тебе. Тебе, говорит, больше твоя вера абсолютно отчаянная и дикая, нежели то, что мы вместе можем сделать с нашей судьбой. Да, когда находишь в человеке такую потребность любить, ты уже перестаешь понимать, существуешь ли для него, любит ли тебя, или это просто орудие культа. Я тоже должна жить, я сама. Я не хочу принимать эту религию. Нам не нужно боготворить, Мишель. Обожествление всегда требует святости, а святость нас уже ею закормили. Я бы даже сказала, мы сыты ею по горло, И распутники сегодня имеют, может быть, даже большее право голоса и могут больше нам сказать, чем святые. Ты, должно быть, пережила ужасную ночь. Я ее пережила, Мишель. Еще я помогла другой женщине, теперь я уезжаю. Уезжаю, потому что ты пьян над горем, потому что я даже не знаю... Кто ты на самом деле? Слишком много сейчас отчаяния, паники в тебе, да и во мне. Так слишком просто. Однажды, когда мы начнем уже забывать о пережитом кораблекрушении, когда мы станем опять сами собой, мы снова встретимся и познакомимся заново. Просветленные, «Да, и все будет гораздо сложнее. Мы посмотрим друг на друга. Скрывая удивление, ты скажешь про себя «не может быть», а я «нет». «Это не он, это невозможно». Она рыдала. «Я был счастлив. Мы уже вместе». «Лидия, уезжай». И ни о чем не беспокойся, уезжай так далеко, как только сможешь. Не возвращайся, пока не иссякнут твои сомнения. Встречай других, живи случайными знакомствами. Не бойся, это ничего. Я жду тебя, когда бы ты ни вернулась. До скорого. Можешь жить у меня, если хочешь». Нет, представь себе, я не вношу иллюзий. Уезжай. Я постараюсь протрезветь. Она рассмеялась. Смотри, не перестарайся. Можешь не волноваться. Выйдя на улицу, я остановился перед цветочной лапкой. Какие цветы она любила? Сет. Ей нравилась сирень, но нам придется подождать до весны. А сейчас мне нужно было дотащить свое тело до дому, помыть его, накормить, одеть во все чистое и поместить в витрину к остальным таким же, может оно еще пригодится. Прихожие как-то странно смотрели на меня. Призрак без женщины казался чужим в этих краях. Сквозь крыши проглядывало другое солнце. Я чувствовал, что все окружавшее готово втянуть меня в свой оборот, но это уже было делом вечности Вселенной космического времени. А небо притворялось, но его выдавала необъятность, потому что настоящее небо маленькое с ладонью. Я удивился, увидев вокруг столько достойных и гордых мужчин, которые не просили милостыню, столько женщин, в глазах которых не было мольбы. На тротуаре какая-то девчушка в задумчивости глядела на свалившуюся с ноги туфлю, которую она пыталась снова надеть. Трудная задача, без посторонней помощи здесь не обойтись». Она подняла голову и важно посмотрела на улыбающегося господина, склонившегося над ней, он мог бы пригодиться. «Никак не могу надеть туфлю», — сказала она. «Попробуй». Я встал на колено и прекрасно справился с заданием. Белокурое счастью коснулось моей щеки, И я почувствовал такое нежное, легкое дуновение, что закрыл глаза. «Спасибо, ты хороший. Я живу напротив». Она внимательно посмотрела на меня и решила, что я еще на что-нибудь загожусь. Она взяла меня за руку. «Идем», — сказала она. «Я помогу тебе перейти». Конец озвученной книги Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Лидия Антоненко, Киев, 2007 год.